глава 5 местная достопримечательность так сказал трохим вытирая со лбапот противодемонический защитный круг последний. Тяжелое это дело – спасаться от подруги. «Поговори тут!» – буркнула я, сидя посреди полянки под надежной охраной четырех защитных магических кордонов. Около пятнадцати минут назад с моего пальца с тихим шорохом осыпалось серой пылью обручальное кольцо. Символ любви и верности продержался довольно долго. Я успела подремать и с аппетитом приступить к еде. Но после того, как артефакт сломался, сразу же, едва не насмерть подавилась бутербродом. Только-только Варсоня меня откачал, как меня укусила какое-то насекомое, отчего правая щека раздулась до неприличных размеров. Плюс ко всему на меня упала огромная и невероятно тяжелая ветка с дерева. Правда, Ирга каким-то образом ухитрился меня оттолкнуть и теперь лежал на краю поляны, неожиданно. Тихо постановая от боли, сук сломал ему руку. Друзья решили, что так действуют проклятия, которыми щедро наградил Ёшка, поэтому со всеми предосторожностями отнесли меня на поляну и применили все познания в магии, чтобы оградить меня и себя от несчастий А что будет, если сейчас явится прихлебатели королевы? – волновался живка Ола сидит здесь, у всех на виду. «Ничего страшного!» – успокоил его трохим «Она будет нашим оружием массового поражения!» «Зато на полянке на нее с дерева ничего не упадет!» – сказал Варсоня. Его больше всего беспокоили пациенты, за которыми он не успевал присматривать. «Надо бы Иргу к дереву привязать, а то он к ней рвется. Боюсь, любящая жена его угробит, бедняга и так еле дышит. а «Особенно после сегодняшнего!» «Перестаньте говорить обо мне в третьем лице!» Взбеленилась я, бушуя на предоставленном мне для жизни пятачке. «Я его, по-вашему, спасла, чтобы потом убить?» «Своими руками!» – прохрипел Отто. «Всегда приятнее!» «Не в состоянии придумать ничего такого мстительного, чтобы одновременно не привело к печальным для меня последствиям!» Я просто пригрозила лучшему другу кулаком. «Будем ждать подмоги», – решил трохим с удобством размещаясь под большим дубом. «Разбудите, если что. Я теперь единственный, кто в состоянии ее и от нее спасти». Сообщив это, бывший одногруппник захрапел с чистой совестью. «Какой подмоги?» – с отчаянием спросила я. «Барон же за помощью отправился». Напомнил Отто. «Ты же сам говорил, чтобы я на помощь не рассчитывала!» «Так это было, когда мы у королевы в застенках сидели. А теперь, если Беф явится, ему ничего не помешает избавить любимую ученицу от проклятий!» «Хорошо бы!» – тоскливо сказала я, усаживаясь на плащ. «На большой успех в этом деле я не надеялась». Чтобы снять проклятие, которое на меня наложил высший демон, надо быть, по крайней мере, архимагом, не меньше. А это значит, нужно ждать помощи от ректора. А захочет ли он этим заниматься, кто знает». «Не грусти, милая», – улыбнулся Ирга, – «мы тебя спасем». «Я властью целителя запрещаю тебя колдовать по крайней мере неделю», – рявкнул Варсонья. «А будешь сопротивляться?» усыплю «Ты думаешь, она проживет неделю?» – заорал мой муж. «На ну, что спорим, что случится землетрясение, и Ола провалится в дыру?» Задумчиво поинтересовался Отто, но тут взглянул на Иргу и испугался. «Молчу, молчу!» «Не Ола сейчас мой пациент, а ты!» Тихо, но твердо сказал Варсония. «Оле нужен специалист по демонологии». и черной магии. Если на нее что-то упадет или еще что случится, я ей помогу. Но сейчас я тебя прошу. Сиди спокойно. У меня может и не хватить сил еще раз вырвать тебя из лап смерти. Ирга что-то буркнул, но попыток вставать больше не делал. Я всегда ненавидела ждать. А уж ждать неизвестно что, сидя на предоставленном для личного пользования клочке травы, это хуже всего. Настроение у меня было довольно гнусное, и его не поднимали даже веселые байки из жизни, которые рассказывал живка, сидевший возле черты внешнего круга. Впрочем, мне казалось, что старался он не для меня, а скорее для Ирги, который бессильно скрипел зубами, но под пристальным взглядом Варсони не рисковал двигаться с места. Увидев, что рассказы не оказывают ожидаемого действия, Орк начал мне показывать в лицах свое сражение за право зваться лучшим воином племени. Двигался он очень красиво, с этим я поспорить не могла, поэтому я с искренним интересом погрузилась в созерцание боевых приемов Орка. Но это занятие мне перестало нравиться, как только я бросила взгляд на Иргу. Сжав губы, он смотрел на Живко с такой ненавистью, что я поневоле предположила, что запреты в Арсоне его уже не удержат. Мне стало жалко мужа, поэтому я попросила живка прерваться. Что такое? Почти искренне удивился он. Ах, Ирге не нравится? Как жаль! Немного помолчав, он с обидой добавил. Как же вы, женщины, у вечных и больных любите! А я, между прочим, тоже болен. Вот как! Ха. Я люблю его не потому, что он болен. – возразила я. – А потому что он мой муж. – Нет, стоп! Я любила его еще до того момента, как он стал моим мужем. Ну, в общем, ты понял. – Я все равно считаю, что у меня есть шанс, – заявил Живка. – Еще не все потеряно. – Ирга не умрет, и не надейся, – сообщила я. – Если его даже смертельное заклятие не взяло, то у меня есть все шансы прожить с ним долгую совместную жизнь. – «А может, он после этого заклятия того ненормальным стал?» – спросил живка «А вдруг он детей теперь не сможет иметь? Ты же не знаешь, как оно на него подействовало. Может быть, у заклятия есть масса побочных эффектов. Так что теперь будешь тратить свою жизнь на это?» «Во-первых, я не хочу иметь детей», – возразила я. «Я не в том смысле». «Я понимаю, в каком ты смысле». Но я уверена, что эта проблема, если она существует, касается только нас с Иргой. Во-вторых, есть замечательные целители, которые смогут убрать все побочные эффекты. Я произнесла это достаточно пылко, чтобы начать самой верить сказанное. «Ну да», – недобро улыбнулся живка «Да вот только, насколько мне известно, лучше все исцелять по горячим следам». А о каких горячих следах может идти речь, если твой драгоценный муж сейчас вместо того, чтобы получать квалифицированную помощь, лежит под деревом и прожигает меня злобным взглядом. Я не хочу с тобой разговаривать, резко ответила я и отвернулась. Орк сознательно затронул больную для меня тему. Я была в этом уверена. Я уже думала о том, что из-за меня двое дорогих мне людей, Отта и Ирга, «Застряли в лесу. Их бы надо отвезти в дом исцеления к толковым и квалифицированным специалистам. Варсоня, при всем моем уважении к нему, ведь еще даже не получил диплома». «Почему же ты не хочешь со мной разговаривать?» Живко прошелся вдоль черты и опять оказался у меня перед глазами. Я снова отвернулась. Настырного орка это ничуть не смутило». «Сколько ты еще будешь бегать кругами?» – спросила я, понимая, что со стороны мы выглядим глупо. «Пока ты не посмотришь правде в глаза», – сказал он. «Если бы ты вышла замуж за меня, как я тебе и предлагал, то сейчас бы наслаждалась прелестями супружеской жизни, а не сидела бы тут на поляне, обвешанная проклятиями». «А ты не подумал, что такое времяпрепровождение может ей нравиться?» – спросил Ирга. – А ну, отстань от моей жены! – Мы с Живкой так были заняты друг другом, что не заметили, как некромант, воспользовавшись тем, что в Арсоне занялся обедом, подошел к нам довольно близко. – Эй, только не деритесь! – взволнованно воскликнула я, увидев, как у соперников сжимаются кулаки. – Только ради того, чтобы ты не видела, – «Как будет падать от моего удара твой хиляк-муж?» Живка послал мне воздушный поцелуй. Конечно, его действия возымели ожидаемый результат. Лицо Ирге исказилось, он прищелкнул пальцами левой руки, правая была в лупке, и Живко с трудом увернулся от огонька. Сжав кулак, орк размахнулся и... «Прекратите!» – заорала я и завизжала тонко-тонко на одной ноте. Драчуны повернули ко мне одинаково изумленные лица. Я и сама не ожидала от себя такого звука, равно как и очумело вертевший головой в поисках источника звука трохим и Отто с перекошенным лицом зажавший уши. Варсоня мчался к нам, воинственно размахивая половником и изрыгая угрозы. «Альгерда, ты, как всегда, в центре скандала!» — сказал голос наставника. «Наставник?» «Наставник? Наставник!» – радостно закричала я, поворачиваясь. Бев выходил из густого подлеска. За ним шли Рон и личная мини-армия моего наставника. Несколько дюжих парней, знакомых мне по операции задержания Левана. Боевые маги вели цепочку юных поспешников-королевы, связанных между собой толстой веревкой. «А мы словом!» – радостно сообщил мне Матвей – Самый большой и мускулистый парень из группы Бефа. Смотрите, какие лапочки! Так руки и чешутся, переломать им тоненькие шейки.